24. -е. Судилище джедов Джанай, девушка из Амхора, сидела поодаль. Ее положение было наиболее безотрадным. Одна среди семи незнакомых мужчин в городе страшных существ мы красные люди барсуума галантная раса однако я ничего не знал о тех пятерых которые уже сидели здесь до нас пока мы с джоном картером были ее товарищами по несчастью ей было нечего бояться я был в этом уверен и решил сообщить ей так как понимал что это облегчит ее страдания когда я подошел к ней с намерением Вступить в разговор, в патио вошел офицер, допрашивавший нас. Его сопровождали два других офицера и несколько хармадов. Они собрали нас вместе, и один из офицеров выступил вперед. — Неплохой отряд, — сказал он. Другой офицер пожал плечами. — Джеды отберут лучших из них. А то Раставос постоянно ворчит, что ему доставляет плохой материал. — Они ведь не заберут девушку? — спросил офицер охраны. — Нам приказано доставить всех пленников, — ответил один из офицеров. — Но мне хотелось оставить девушку, — настаивал охранник. — Кому бы не хотелось? — засмеялся офицер. Вот если бы она была похожа на Ульсю, ты получил бы ее. Но хорошенькие девушки попадают к Джедам, а это более чем хорошенькая. Джанай сидела рядом со мной, и я почувствовал, как она задрожала. помнуясь внезапному импульсу я сжал ее руку и на мгновение она ответила на мое пожатие но затем выдернула руку и покраснела я постараюсь помочь тебе сказал я ты очень добр но никто не сможет помочь мне тебе все-таки легче ведь ты мужчина самое худшее что могут сделать с тобой это убить Безобразные гармады окружили нас, и мы снова пошли на улицу через помещение для охраны. Джон Картер спросил офицера, куда нас ведут. На совет семи джедов, ответил тот. Там будет решено, что делать с вами. Некоторые из вас пойдут в резервуары с культурой, те кому повезёт, станут Офицерами в армии, как я. Конечно, это тоже перспектива не блестящая, но все же лучше, чем смерть. Кто такие семеро джедов? Это правители Морбуса, семь хармадов с повышенным интеллектом. Они отобрали власть у Раставаса. Каждый из них хотел править, но никто не смог доказать свое преимущество, А теперь они все семеро правят вместе. Недалеко от нашей тюрьмы возвышалось здание, возле входа в которое стоял отряд гармадов под командованием двух офицеров. После коротких переговоров нас ввели в здание, провели по коридору и остановили возле большой двери. под присмотром охраны. Затем дверь открылась, и мы вошли в большой зал, где было много хормадов и офицеров. В дальнем конце зала стоял помост, на котором в резных креслах сидели семь человек. Вероятно, это и были семеро джедов, но они совершенно не были похожи на хормадов. Обычные красные люди. Нас подвели к помосту, джеды осмотрели нас и стали задавать те же вопросы, что и офицер охраны. Некоторые из джедов заинтересовались Джанайей, и, наконец, трое из них объявили, что хотят получить ее. Тут же начался спор, который закончился голосованием, но при голосовании большинства не получил никто. И тогда было решено, что ее оставят на несколько дней, и если спорящие не придут к соглашению, девушку отдадут Расталосу. После этого один из джедов обратился к нам. «Кто из вас будет служить в нашей армии офицером, если ему оставят жизнь?» – спросил он. Так как альтернативой была смерть, Мы все заявили, что желаем служить офицерами, и кивнули. — Сейчас мы решим, кто из вас достоин быть офицером, — сказал джед и обратился к своему офицеру. — Выбери семь лучших воинов. — Похоже, будет дуэль, — с улыбкой сказал Джон Картер. — Уверен, что лучшего испытания для тебя не могли придумать, — ответил я. — И для тебя, — сказал он и повернулся к офицеру, с которым беседовал по дороге из тюрьмы. — А я думал, что все семеро джедов — хармады. — Они есть хармады. — Но они не похожи на хармадов. — Раз Тавос постарался, — сказал офицер, — Возможно, вы не знаете, что Рас Ставос крупнейший ученый Барсума. Я слышал о нем очень много. Все, что ты слышал, правда. Он может вытащить твой мозг и пересадить его в череп другого человека. Он делал такие операции сотни раз. Когда джеды узнали об этом, они выбрались семерых офицеров, и потребовали, чтобы Раставос пересадил их мозг в черепа этих офицеров. Они хотели стать красивыми. «А офицеры?» — спросил я. «Они пошли в резервуары, вернее, их мозг, а тела достались Джедом. Вот идут семь лучших воинов!» через несколько минут станет ясно кто из вас отправится в резервуары нас вывели на середину и против нас встали хар карманды огромное страшилище. Нам вручили мечи и офицер прочел инструкцию каждый из нас сражается с тем кто стоит против него и тот из нас кто останется жив, и не получит серьезной раны, будет служить офицером армии Морвуса. По команде офицера бойцы сошлись, и через мгновение зал наполнился звоном стали. Мы, люди Гелиумы, уверены, что лучше нас в военном искусстве нет никого, а самым лучшим из лучших является Джон Картер. Так что лично у меня не было сомнений, как закончатся поединки. Чудовище бросилось на меня, рассчитывая на свою силу и массу. Мой противник явно желал победить меня сильнейшим ударом своего тяжелого меча, но я был достаточно опытен, чтобы не пасть жертвой такой грубой атаки. Я парировал его удар и отпрыгнул в сторону. Мой противник проскочил мимо меня, я мог нанести ему удар, но не стал этого делать, так как помню, что эти монстры не реагируют даже на такую рану, которая для обычного человека была бы смертельной. Для того, чтобы вывести Хармада из боя, нужно отрубить ему обе руки или одну ногу, а самое лучшее – голову. Это естественно давало ему огромное преимущество надо мной, но и он не был застрахован от поражения. Так я думал в начале боя, но вскоре я уже начал в этом сомневаться. Этот тип был гораздо более сильным бойцом, чем те, которые встретились нам в первом сражении. Как я узнал позже, для боя с пленниками обычно выбирались самые сильные воины, обладающие сравнительно высоким интеллектом и прошедшие подготовку у красных офицеров. Будь он обычным человеком, я уже покончил бы с ним. Но отбивать его мощные удары и в то же время выбирать момент, чтобы отрубить ему голову, было трудной задачей. Один глаз всего был кричат. В углу лба, и вдвое больше, чем второй, нос оказался там, где должно было быть ухо, а ухо заняло место носа. Рот у него был перекошен, из него торчали желтые клыки. Краем глаза я видел, как идут дела у других пленников. Один фондолианин упал... И почти одновременно с этим голова противника Джона Картера покатилась по полу, визжая и отчаянно ругаясь. Обезглавленное тело продолжало размахивать мечом в разные стороны. Офицеры их армады с сетями бросились вперед, чтобы схватить его, но не успели. Оно рванулось в сторону и столкнулось с моим противником, нарушив его равновесие. этого мгновения мне оказалось достаточно я нанес сильный удар и вторая голова покатилась по полу теперь уже два тела без голов метались по залу хармады и офицеры несколько минут ловили и связывали эти жуткие создания к тому времени еще два хармада валялись на полу с отрубленными ногами это сделали пандар И Ганхат, человек из Птарса и воины из Дахора, были убиты. Нас осталось только четверо. Две головы отчаянно ругали нас, пока хармады собирали части тел и уносили их прочь. Теперь мы снова стояли перед помостом совета семи джедов и снова не нас на сей раз более тщательно. Когда допрос был закончен, они пошептались между собой и обратились к нам. — Вы будете служить офицерами, подчиняться приказам своих начальников и выполнять все указания, полученные от совета семи джедов, — сказал один из джедов. — Вы не имеете права уйти из Морбуса. Если вы будете служить верно и преданно, вы заслужите жизнь. Если же вы будете уличены в предательстве или замечены в неповиновении, вас отправят в резервуары. Таков будет ваш конец. Затем он повернулся ко мне и к Джону Картеру. Вы люди Гелиума, Будете служить в охране лаборатории. Ваша обязанность следить, чтобы Раставос не сбежал и чтобы никто не причинил ему вреда. Мы выбрали вас по двум причинам. Во-первых, вы прекрасные фехтовальщики. А во-вторых, вы из далекого Гелиума, значит, вы ничем не связаны ни с Раставосом, ни с Тунолом, ни с Фандалом. Следовательно, вы будете служить только нашим интересам. Раставос наверняка хочет или сбежать, или захватить власть в Морбусе. Фандал хотел бы освободить его, Тунол желал бы уничтожить его. И, во всяком случае, и Туннол, и Фандал хотели бы выкрасть его, чтобы он не создавал для нас кармадов. Человек из Фандала и человек из тунола будут обучать наших воинов, которые выходят из резервуаров. Совет семи Семиджедов сказал, что ваш долг подчиниться. Он кивнул офицеру. — Уведи их! Я посмотрел на Джанай, девушка заметила мой взгляд и улыбнулась мне. Это была храбрая улыбка сквозь слезы, отважная улыбка человека с разбитым сердцем. Затем нас увели.